Глава десятая. Прохладная встреча. Пистолет и меч остались дома. Это и к лучшему. Я решил пока не хвалиться своей элитной снарягой, чтобы не плодить слухи. Курцевич-то точно не станет держать язык за зубами. Отражения будет более чем достаточно. Под предводительством Валентина Петровича мы осторожно вошли в торговый центр. Некогда шумное пристанище потребителя превратилось в тихий, тускло освещенный лабиринт. Мерцающие верхние светильники отбрасывали жуткие тени на пол. В воздухе висела тревожная тишина, от которой по спине пробегали мурашки. Лишь изредка тишину нарушал далекий шорох. Источник этих звуков определить было невозможно. Витрины магазинов, некогда сверкающие роскошью и богатством, теперь выглядели крайне печально. Их окна были либо разбиты, либо затянуты мутной зеленоватой пленкой, похожей на шелк из паутины. Эта же пленка покрывала стены и потолок. Казалось, она захватила все здание. Брошенные тележки и разбросанные вещи свидетельствовали о хаосе и панике, возникших во время эвакуации. Я зябко повел плечами, а еще здесь было чертовски холодно, как будто градусов на 5, а то и 10 холоднее, чем на улице. Валентин Петрович жестом приказал нам остановиться. Его глаза метались от одной тени к другой, все его чувства были настроены на малейший намек на опасность. Светка и Гриша выглядели очень серьезными, на их юных лицах отражалась смесь сосредоточенности и решимости. Это была их первая встреча с аномалией. Юным Омутовым не терпелось проявить себя под руководством опытного наставника. Светке наверняка еще хотелось утереть мне нос. И только Филипп Курцевич выглядел мрачной тучей. Кажется, если бы не отцовская воля, ноги бы его здесь не было. Юного пана как будто обуревали какие-то свои мысли. Валентин Петрович снял с пояса черный прибор с дисплеем, похожий на помесь рации и смартфона. Ветеран начал что-то настраивать в устройстве и изучать его показатели. Я, воспользовавшись моментом, воткнул щупальца отражения в стену. «Пора подключиться к духовным потокам аномалии и узнать, что она из себя представляет». Хм, хм, хм, Аномалия довольно крупная. Заняла весь огромный центр, а ведь в нем этажи 10 плюс подземные уровни с парковкой. Но она низкого уровня, всего лишь дух. Тут нас не обманули. Разновидности. Спиритическая, термическая. о а вот это уже интересно. Аномалия гуманизированная. Ее ядро сформировалось в человеческом теле. «Это абсолютно точно. Значит, наш противник вполне может быть разумен. Самый мерзкий тип врагов. Пусть аномалии безумны и агрессивны, иногда остатки разума способны на очень коварные решения. Стоит ли мне сообщать об этом моим спутникам? Хм, думаю, пока нет. И без того про Александра Булгакова ходят всякие такие нехорошие слухи». Не стоит их множить лишний раз. Думаю, Валентин Петрович сейчас придет к тем же выводам. Так и оказалось. Показания прибора соответствуют ранее выданной информации, сказал Валентин Петрович, нажав пару кнопок на приборе. Идем. Не забывайте держать строй. Помните, нападение может начаться в любой момент. По мере того, как мы продвигались вглубь торгового центра, признаки влияния аномалии становились все более очевидными. Стены, казалось, иногда слегка шевелились, словно живые. Потусторонний гул наполнял воздух, передавая вибрацию самому полу под ногами. И этот гул подозрительно напоминал рев ледяного ветра. Вскоре навстречу нам полетели маленькие снежинки. «Эй, сейчас же осень! Откуда снегопад?» «Несмотря на сгустившуюся мрачную атмосферу, мы с Валентином Петровичем шли вперед». «Невольно я вспоминал об испуганной девочке и ее отчаянной мольбе спасти сестру. Провал недопустим. Как только мы углубились в торговый центр, остатки тепла окончательно улетучились из-за обрушившегося на нас ледяного ветра. Температура, наверное, была не выше 40 градусов мороза. Пол на глазах покрывался тонкой ледяной коркой». Гриша выругался под нос, чуть не поскользнувшись на скользкой поверхности. «Что за чертовщина здесь творится?» – пробормотал он. «Как будто мы зашли за полярный круг!» Валентин Петрович глянул на экран своего гаджета. «Дело в аномалии», – сказал он, изучая экран. «Она воздействует на воздух, изменяя его температуру. Высасывает из окружающего пространства энергию. И довольно жадно». Мы дружно добавили духовные силы в покров. Стало немного теплее. И только Курцевичу низкие температуры были нипочем. Он даже и не подумал укреплять свой покров. У него был ледяной дар. Пан мог гулять без шапки даже при минус 40, И ему было норма. Сильная способность. Кажется, Валентин Петрович не случайно взял с нами именно Курцевича. Видимо, с мест передавали инфу о морозной силе аномалии, когда она только объявила о себе. Мы осторожно пробирались по торговому центру, наше дыхание застывало морозными облаками в воздухе. Вокруг бушевала метель, прямо внутри здания. Потоки снежинок клубились вокруг нас, словно мертвые замерзшие души. Казалось, будто наступил конец света, и остались только мы. В некогда шумных коридорах было жутко тихо. Единственным звуком был хруст наших шагов по ледяному полу и сугробам. Витрины магазинов на глазах покрывались сосульками и красивыми и неистыми разводами. Но пока мы шли, я чувствовал присутствие, скрывающееся в тени. Что-то злое, что-то древнее. Как будто сам торговый центр был живым, и он наблюдал за нами злобными глазами. «Эх, сейчас бы прижаться к груди княжны Черновой. Она-то бы меня сразу согрела». «Виконт!» Сзади и сбоку раздался негромкий голос Светы. Она приблизилась ко мне, из-за свиста метели ее голос слышал только я. «Снова о сиськах напряженно думаете?» «Вы насквозь меня видите, княжна!» Вздохнул я. «И как это только у вас так получается?» Светка хмыкнула. «Вы когда-нибудь о чем-нибудь без сисек думаете?» «Иногда бывает», — признался я. «А вас, например?» Светка глубоко задумалась, с подозрением глядя на меня. Я не сразу сообразил, что ответ получился несколько двусмысленным. Но так даже лучше. «Держать построение, Омутова», — окликнул ее Валентин Петрович. Он как будто затылком все видел. «Да, учитель», — скромно произнесла девушка и вернулась на свое место но я продолжал чувствовать ее обжигающий взгляд. Так мы и пробирались по обледенелым коридорам, наши ноги скользили по скользкому полу. Даже духовные покровы защищали от адского холода не в полной мере. Торговый центр был центром-призраком, зловещим и как будто застывшим во времени. «Чем скорее найдем ядро этой аномалии и вырубим его», сказал Гриша, стуча зубами, «тем будет лучше». Валентин Петрович кивнул, его пальцы летали над датчиками сканирующего устройства. «Детектор улавливает сильную энергетическую сигнатуру со стороны ресторанного дворика», — сказал он. «Возможно, ядро именно там. Будьте готовы к бою в любой момент. Любят же эти аномалии ресторанные дворики. Как будто знают, что там можно пошрать хорошо. В принципе, я бы на их месте так поступал». Мы направились в сторону ресторанного дворика, сохраняя построение. Наши шаги гулко отдавались в застывшей тишине. По мере приближения мы увидели слабое зеленоватое свечение, исходящее из-за заледеневших стен. Валентин Петрович напряженно произнес. «Держитесь позади меня», — сказал он. «Помните, чему вас учили». Мы ворвались в ресторанный дворик, расплавляя сугробы перед собой жгучей духовной силой. Холод обрушился на нас, как стена. Ветер хлестал по нам тугими потоками снега. Источник аномалии мы увидели сразу. Гигантская пульсирующая сфера зеленой энергии, висящая в центре помещения. Скорее всего, именно где-то там находится ядро. Группа людей окружила ее, скандируя на странном гортанном языке. На нас они не обращали ни малейшего внимания. «Че это за клоуны?» прошептал Курцевич с недоверием, глядя на них. «Это посетители!» С удивлением произнесла Света, приглядевшись к фигурам. «Скандирующие фигуры бывшие посетители торгового центра куда больше напоминали заледенелые трупы. Их кожа была неестественно бледной, а глаза безжизненными, лишенными тепла и человечности». Иней покрывал изорванную одежду бедолаг, их дыхание было едва различимо в холодном воздухе. Движения замерзших были отрывистыми и хаотичными, как у марионеток, которых дергали за невидимые ниточки. Каждая судорога и спазмы мышц нарушали естественную грацию человеческих движений, делая их до жути гротескными. Их голоса звучали вроде бы негромко, как шепот, будто из их душ выкачали жизнь. Но звуки разносились по всему помещению, создавая жуткую и тревожную атмосферу. По моим позвонкам пробежал тревожный холодок, а кончики пальцев завибрировали. Перед нами уже не обычные люди, а просто оболочки, порабощенные неведомой силой. «Мы должны их спасти!» – прошептала Света. Княжна, кажется, до последнего надеялась на лучшее. «Сомневаюсь, что там остался кто-то живой», — сказал я. «При таком-то холоде». Булгаков прав. Валентин Петрович согласился со мной. «Вы, ребята, все одаренные. Вы очень нужны империи. Мы не можем рисковать вашими жизнями ради простых людей. Такова наша реальность». Света хотела что-то сказать на это, уже открыла рот, ее глаза сверкнули возмущением. Но Валентин Петрович жестом приказал ей замолчать. Княжна поджала губы и неохотно подчинилась. Песнопения тем временем стали громче. Фигуры в капюшонах, казалось, направляли свою энергию в сферу, заставляя ее становиться ярче и пульсировать быстрее. Несколько людей упали на колени, видимо, не в силах поддерживать уровень энергии, необходимый для ритуала. «Сфера, скорее всего, является аккумулятором энергии, черпающим силу из аномалий и собственной духовной силы людей», шепотом объяснил нам Валентин Петрович. «Остановим их, пока они не закончили свой ритуал». «Мы усилили наш общий покров, повысив его прочность», после чего, сохраняя строй, двинулись прямо на замерзших зомби. «Сосредоточьтесь все», – твердо сказал Валентин Петрович. «Мы должны нарушить их концентрацию и освободить людей от хватки аномалий». «Да!» – твердо произнесла княжна. Ее голос звучал уверенно, хотя и несколько нервно. «Давайте спасем этих людей!» Несмотря на некоторую наивность, для первого раза княжна держалась хорошо. Гриша широко улыбался, напоминая уменьшенную копию своего отца. Ну а Филиппа как будто вообще не волновало происходящее. Мрачный пан, казалось, был полностью погружен в свои тяжкие думы и действовал на автомате, на рефлексах. По мере нашего продвижения ветер усиливался, и температура, казалось, падала еще ниже. Наше дыхание застывало на морозном воздухе, обращаясь в микроскопические ледяные кристаллы. Пальцы начали неметь. Несмотря на все это, мы шли вперед, полные решимости выполнить задачу. Наши покровы мерцали, как светящаяся броня, отражая порывы режущего ветра. Фигуры, казались, почувствовали наше приближение, и их песнопения стали громче и быстрее. Валентин Петрович первый швырнул в них энергетический бласт. Сгусток духовной энергии пролетел по дуде и сбил одного из зомби. Тот весь дымясь рухнул на покрытый инием и снегом пол. Мы поддержали преподавателя, швыряя в цели маломочные импульсы, не для того чтобы убить, а чтобы обездвижить. все-таки был шанс, что кто-то из посетителей еще жив. Одна за другой фигуры начали падать, их стройное песнопение нарушилось. Но вдруг глубокий и гортанный рев эхом разнесся по помещению. В коридорах, ведущих в ресторанный дворик, показались быстро приближающиеся тени. Прибыло подкрепление. Мы оказались окружены большой группой обмороженных противников. Шаркающей походкой замерзшие зомби приближались к нам, протягивая руки. Вдобавок еще и откуда-то снизу донесся протяжный игул. Пол под нами слегка завибрировал. «Да здесь толпа народу!» Воскликнул в шоке Гриша, формируя в ладонях новый изгусток. «А говорили, что всех эвакуировали!» «Держать строй, кадеты!» Крикнул Валентин Петрович сквозь шум битвы. «Придерживаемся плана! Прервем ритуал и уничтожим аномалию!» По мере того, как мы сражались, становилось ясно, что зомби нас остановить не способны. Они не слишком сильно превосходили обычных людей, да еще и были довольно заторможены. «Шаг за шагом мы приближались к сверкающей зеленой сфере, где должно было находиться ядро». Филипп Курцевич, злобно оскалившись, вышел вперед. Его энергетический щит отделился от общей защитной структуры. Пан чувствовал себя на холоде, как рыба в воде. «Филипп, назад! Оставайся в строю!» – крикнул Валентин Петрович. Но Филипп, слишком поглощенный боем, не слушал. Его силы, кажется, напротив даже возросли. Под его атаками зомбари падали один за другим. «Это приказ!» – рявкнул Валентин Петрович. «Да кто ты такой, чтобы мне приказывать?» – повернулся к нему Филипп. Его лицо исказилось от гнева. «Мне, урожденному курце...» Один из отмороженных зомби рванулся к отвлекшемуся пану и повалил его на землю. Острые удлинившиеся зубы прошли сквозь защитный покров Филиппа и вонзились ему в руку. Пан заверещал, в ужасе глядя на урчащую тварь, пожирающую его живьем. Взмахнув рукой, он зарядил ей сгустком силы в бочину. Вспышка оторвала от зомби кусок плоти, но тому было пофиг. Он продолжал терзать пана. «С командной работой у Курцевича было еще хуже, чем у меня». Валентин Петрович чертыхнулся, резко сжал кулаки. «Прикройте меня!» – он бросился к Филиппу. Я швырнул несколько сгустков силы, отгоняя от них зомбарей подальше. Те перли густым потоком, не желая останавливаться. Отбросив зомби с окровавленной пастью от Филиппа, ветеран схватил скулящего пана в охапку и потащил его к нам. Со спины на Валентина Петровича бросилось несколько тварей. Мы сбили их несколькими меткими выстрелами, но один зомби все же прорвался через плотный огонь и вцепился Петровичу в плечо. Ветеран взвыл от боли, рукав его формы окрасился красным. Сила укуса у этих ублюдков была жуткая, даже покров не выдерживал. Я взмахнул щупальцем отражения, развалив отморозку верхнюю часть черепушки надвое. Валентин Петрович отшвырнул от себя труп и, обливаясь кровью, затащил Филиппа под общий покров. Тот вспыхнул с прежней яростью. Курцевич лежал у нас под ногами, держась за укушенную руку и поскуливая от боли. «Надо было слушать, Филипп!» – строго сказала Света, склонившись над ним с бинтами. «Мы должны работать вместе!» «Проклятие! Рука!» – произнес Петрович, стиснув зубы. Его лицо покраснело и исказилось от сильной боли. «У меня есть аптечка!» — повернулась к нему Света. «Сейчас закончу с Филиппом и помогу вам!» «Не надо!» — ветеран покачал головой, убирая руку от раны. Кровь уже перестала течь. Духовная сила уже начала оказывать свой исцеляющий эффект. «Пока сам справлюсь!» Я ухмыльнулся, отгоняя новых зомби. «Хорош, Петрович!» «Даже без аптечки может сам о себе позаботиться». Мое уважение к ветерану выросло. Филипп тяжело дышал, его лицо раскраснелось. «Про... про...» — хрипел он, пока Светка обрабатывала и перебинтовывала его рану. «Что?» — посмотрел на него Петрович. «Простите!» — на одном дыхании выдал пан. Чувствовалось, что это слово далось ему очень непросто. «Я позволил жару битвы затуманить мой рассудок!» «Обещаю, этого больше не повторится!» Я приподнял бровь. Странно было слышать извинение от Курцевича. Ему как будто было физически больно через себя переступать. Кажется, он впрямь изрядно обосрался после тесного общения с зомбарем. Валентин Петрович, сжимая раненую, руку кивнул. «Об этом позже. Сейчас нам нужно закончить работу». Последний зомби, сипевший свои жуткие напевы, пал под нашим ударом. Общими усилиями мы успешно прервали ритуал. Массивная зеленая энергетическая сфера в центре комнаты начала дрожать и мерцать. Она заметно уменьшилась в размерах. Ее пульсация резко ускорилась. Валентин Петрович крикнул. «Всем отойти! Щиты на максимум! Мы не знаем, что произойдет!» По мере того, как мы отступали, пульсация сферы стремительно взвинчивала частоту. Гул от нее перешел в оглушительный вой, от которого уши форменно сворачивались в трубочку. Филипп, все еще пытаясь отдышаться, произнес «Мать! Твою мать! Что с ней происходит?» Валентин Петрович ответил «Я не уверен, но лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Крепите щиты!» Лицо ветерана оставалось мрачным. Внезапная энергетическая сфера разорвалась, послав по комнате ударную волну вместе с потоками льда и снега. Мы инстинктивно закрыли лица от удара. Спустя пару секунд нас накрыла снежная лавина. Под жаром духовного покрова снег быстро растаял. Под ногами захлюпала слякоть. Снежный завал вокруг нас стремительно испарялся. Вскоре мы уже могли без проблем смотреться. Сфера исчезла. Вместо нее осталось лишь облако из зеленых искр. Они на глазах шипели и испарялись. Гриша, широко раскрыв глаза, заметил. «Я никогда не видел ничего подобного раньше. И на лекциях ничего о таком не рассказывали. Что это было?» Валентин Петрович, сканируя глазами местность, ответил. «Каждая аномалия индивидуальна. Даже аномалии одного типа могут сильно отличаться друг от друга». «Я не уверен, но что бы это ни было, сейчас оно исчезло. Но мне непонятно одно». «Что?» – обеспокоенно посмотрела на него Светка. «Где ее ядро?» Валентин Петрович напряженно осматривал область, где ранее находилась пульсирующая сфера. Согласно показаниям датчика, это было самое главное скопление срой духовной энергии. Ядро должно было быть там. Может быть, ядро уничтожил взрыв?» предположил Гриша. Валентин Петрович ничего не ответил. Я нахмурился. И правда, очень странно. Это выглядит как грамотно спланированная ловушка. Аномалия создала пустышку, чтобы заманить нас сюда и заставить потратить много сил. Для чего? Гул под нашими ногами резко усилился. Пол задрожал пуще прежнего. Одна за другой его пронзили глубокие трещины. На глазах они расширялись, превращаясь в черные бездонные провалы. С громкими криками мы полетели прямо во тьму. Сверху за нами падали потоки снега, льда и обломки перекрытий.